Глава вторая. Тень. С отправкой и в самом деле пришлось подспешить. Меловидная секретарша Буровина уже успела все оформить. Впрочем, я не сомневался, что это сделано было еще дома его визита сюда. Господин Пушкин, вот ваши документы, промурлыкала она, протягивая мне папку. Я взял необходимое, как бы не на руках еще и прикоснулся к ее пальцам. В это же самое время применил технику шаловливых пальчиков Красного Амстердама. Дама ухнула, засмущалась, на белых напудренных щеках проступил румянец. "Господин Пушкин, я могу что-то для вас ещё сделать?" спросила она, выразительно глядя на меня. "Можете", кивнул я. "Но чуть позже, когда я вернусь из командировки. Я буду ждать", выдохнула она, вся млея от желания. Применил я технику не за бавы ради. Сейчас мне нужны были помощники, пусть и такие. Через эту секретаршу проходят много бумаг. Некоторые она читает, и что в них можно узнать, как раз через. Кстати, как вас зовут? – спросил я. Светлана, – ответила девушка. Прекрасное имя Светлана, произнес я и вновь прикоснулся к ее ладони. На этот раз сильней, для закрепления, так сказать, результата. Да моей двои сдержала вздох. Слабенький у нее защитный фон. Чуть нажмешь уже все стонет. Готов поспорить, вся мокрая. Я простонала секретарша. Светлана, я вернусь, а вы пока работаете, читайте внимательно все, запоминайте. В общем, выполняйте исправно свою работу. Когда же вы вернетесь? Скоро, и мы обязательно с вами встретимся вновь. Я буду ждать. Я двинул на выход. Со Светланой можно будет поработать, но чуть позже. Пока командировка. Я позвонил домой, предупредил, что уезжаю и попросил Марину собрать мне вещи. По пути в аэропорт заехал в родовое гнездо, взял вещи и выдвинул на самолёт. Уже нужно было спешить. Уже в аэропорту обратил внимание на человека в чёрном свитере, который время от времени появлялся за моей спиной. Хвост? Всё может быть. Нужно быть осторожным. Стараясь держаться людных мест, я попытался рассмотреть странного типа ближе, но тот, словно почувствовав опасность, куда-то исчез, и до самой посадки его нигде видно не было. Когда же я начал подниматься по трапу, то вновь увидел его в самом конце очереди. Подозрении мои только усилились. Сам полёт был неутомительным и быстрым. Несмотря на маленькие габариты самолёта, он довольно резво рассек разделяющие эти города пространство и домчал нас до цели. Видимо, о моём прибытии было сообщено заранее, потому что меня уже встречала администрация города в лице Толстого первого заместителя градоначальника и его чрезвычайно худого помощника. Оба они смотрелись весьма комично, и мне казалось, что это какой-то розыгрыш. "Рад приветствовал из вас, уважаемый Александр Фёдорович", произнёс он, стяг протягивая потную ладошку для рукопожатия. Я поздоровался, пожав тому ладонь. Она напоминала щупальца сминога, была мягкой и влажной. Меня зовут Валентин Андреевич Кустиков. Сам мэр не смог приехать, и он очень занят, вы уж простите его. Сам понимаете, государственная служба. Но на словах он передал горячие приветы вам и просил вечером отобедать вместе с ним. А пока пойдемте, машина ждет. Я сел в черный внедорожник, и мы поехали в сопровождении полицейской машины. А куда мы? В гостиницу? спросил я, глядя в окно. Ну что вы? улыбнулся Валентин Андреевич. Сначала нужно отобедать с дороги. Вы не будь устали. Есть одно хорошее место. Там и банька готова. Какая еще банька? Не понял я. Ну как же, самая настоящая из сруба с березовыми венечками. Есть и дубовые, а если хотите, то можем и других. Вы какими любите париться? Давай тебе с Бани. От этой фразы заместитель и его помощник скисли. Ну что же это? Ну как же это без бани? Начал пыжиться Валентин Андреевич. Не лишайте нас возможности продемонстрировать своё гостеприимство. Никогда, отрезал я. Да и с обедом подождать можно. Лучше сразу к делу. К делу? Ещё больше удивился Валентин Андреевич. Так сразу? Так сразу? Ну, хорошо, протянул тот растерянно. И кивнул водителю. Мы поехали в администрацию. В самолёте я успела ознакомиться с документами, которые мне передал Буровин, и поймать суть дела. А ситуация складывалась интересная. На окраине города стояла шахта, где добывались камни, да не простые, а обладающие положительными энергетическими эманациями. Простыми словами, заготовки для артефактов. Думаю, именно на базе таких камней Кух и делал свои легендарные артефакты. Стратегический, одним словом, объект. Только вот объём добытого не совпадал с объёмом отвезённого на обработку. Где-то половина всех камней терялась. Только вот где? Документы ответов на этот вопрос не давали. Судя по накладным, где-то на передаче с одной станции на другую перегрузочную и происходило загадочное исчезновение. Мне думалось, что это простое воровство, но это ещё нужно доказать. А с учётом того, что из этих камней можно сделать, ситуация приобретала скверный характер. Ведь это настоящее оружие. Если есть где-то ещё один такой же умелец кух, который может из камней сделать артефакты такого уровня, то уже становилось невесело. Мы уже в курсе, господин адъютант, что вас по поручению Кая Германвича направили к нам для решения больного вопроса. Камни и в самом деле теряются, а мы и сами не поймём, куда именно. Виновато улыбнулся Валентин Андреевич. Уже и видеокамеры по всем станциям расставили, и охрану, а всё равно бестолку. Ничего, разберёмся, сухо ответил я. Мы приехали в городскую администрацию, где нам сообщили, что мэр уехал на открытие какого-то парка, и увидеть сегодня его уже не получится. Ну, тогда завтра, улыбнулся Валентин Андреевич. А сейчас в баньку. Нет, ответил я. Присутствие мэра не обязательно. Он человек занятой, и его отвлекать не будем. Просто выделите мне кабинет, где я могу поработать и изучить документы более внимательно. Валентин Андреевич Вновь скривился, но кивнул. Пошли вот сюда. Тут вам будет удобно. Это был небольшой кабинет без излишеств, с компьютером, столом и креслом. Если что-то понадобится, то снаружи будет секретарь. Зовите его, он всё принесёт. Что вам потребуется? Это Екатерина. К нам подошла женщина лет сорока, симпатичная, на вид строгая. Хорошо, ответил я, выпроваживая уже надоевшего сопровождающего. Нужно было приступать к делу. Хотелось расправиться с ним как можно быстрее. После недолгого но внимательного изучения бумаг я вызвал к себе Екатерину и передал ей бумажку. Мне нужны вот эти документы. Это отчеты с железно дорожных станций и кои-какие накладные. Там есть номера этих накладных. Екатерина кивнула, ушла, вернулась через 5 минут, словно никуда и не ходила, сообщила. К сожалению, документы будут готовы только завтра. Завтра? Почему? Необходимо время, чтобы их подготовить, снять копии и зарегистрировать их. А просто отсканировать и выслать на почту можно? К сожалению, нет. Такова процедура, сами понимаете. Это ведь государственное учреждение. Тут такой порядок. Я тихо выругался. А завтрак к какому времени они будут готовы? Мы постараемся сделать их как можно раньше. Хорошо. Не хотя ответил я. Оставаться тут не было смысла. Я решил уйти, но сделать это тихо. Понимал, что за каждым моим шагом ведется наблюдение, и располагаться в гостинице, которую мне подсунули хозяева, не хотел. Мало ли. Не исключено, что там и прослушка есть. Поэтому план был таков: оторваться от слежки, найти тихую гостиницу и спокойно изучать документы, которые были у меня на руках. Впрочем, бумаги я уже просмотрел несколько раз, а новых пока не ожидалось. План имел свои риски, но я был готов на них пойти. Моя интуиция подсказывала мне: лучше с местной администрацией не связываться и постараться максимально от них дистанцироваться. В тихом пруду черти ворятся, а в этом прудке Я был уверен, обитал целой выводок. Я вновь подозвал Екатерину, попросил кофе, сославшись на усталость. Та с радостью пошла выполнять первое задание за день, которое оказалось ей под силу. Я же, дождавшись, когда она скрылась за поворотом коридора, шмыгнул на выход. Меня никто не остановил. Пропуск уровня администрации императора позволял пройти где угодно. Выйдя на улицу, я направился быстрым шагом прочь от городской ратуши. Нигде, кроме Москвы, я не был, не считая, конечно, той деревеньки на станции Самодержец в Нижнем Новгороде, куда я ездил к Коху, и потому мне хотелось посмотреть его. Тверь. Город этот разительно отличался от Москвы всем: строениями, улочками, дорогами и особенно людьми. Люди здесь были иными, не такими хмурыми, что ли, и потому я достаточно быстро вычислил среди толпы уже знакомую фигуру. Незнакомец в чёрном свитере. Он по-прежнему следил за мной, следуя на безопасном, как ему казалось, расстоянии. Кто это был? Человек от секты от Буровина? Кто-то третий? Я чуть ускорился, обогнал полного пешехода и тут же спрятался за другого идущего. Таким способом я прошёл вперёд до перекрёстка и юркнул в одно из придорожных кафе. Ко мне сразу же подскочила официантка, но я показал знаком, что пока ничего не хочу. Я сел за столик, взяв меню. Закрывся им, принялся наблюдать в окно. Я понимал, что следить за мной послали не новичка и не неофита. Он явно был спеццом своего дела. Об этом говорили многие детали, но и я, привыкший уже к тому, что за мной постоянно кто-то следит, приметил его. К тому же я использовал технику, которой меня обучил призрак в период нашего пребывания на Гауптвахте. В тот короткий участок времени я научился от парня таким вещам, которым вряд ли обучился и за 5 лет своей новой жизни. Техника не сделала меня невидимым, такое под силу только самому призраку. И то лишь благодаря богатой восточной родословной, которая тянулась ещё от арабских шейхов. Но я смог незаметно для своего преследователя обрезать невидимые нити, которые он протянул ко мне. Известная хитрость следопытов. Эти же самые нити я привязал к собачонке следующей по бульвару. И незнакомец в чёрном свитере довольно скоро понял, что произошло что-то, чего он не ожидал. А когда увидел собачонку, отаропел. Так тебе. Мой преследыватель был явно растерян. Он не ожидал такой прыти от меня и явно потерял меня из виду. Его профессионализму был нанесён тяжёлый удар, и такое бывает. Слишком сильно верил в свои силы, за что и поплатился. Я проследил, как незнакомец прошёл мимо и вновь вышел из кафе. Последовал уже за ним сам. Незнакомец оглядывался по сторонам, ничего не понимая. Нити его поиска расползались по улице, но меня он найти уже не мог. Я предусмотрительно поменял полюса своих эманаций. Только секунду назад я был в поле его зрения, а теперь уже и след простыл. Меня эта паника веселила. Преследователь не привык совершать ошибки, и сейчас понимал За провал операции его хозяева по голове не погладят. Но просто идти по следу я не собирался. Нужно было идти до конца, и я пошел. В выгодный момент, когда на улице станет не так людно, я ускорил шаг. Настиг преследователя на пересечении двух улиц, и я подскочил к самой его спине и одним точным едва уловимым ударом в шею вырубил. Незнакомец обмяк, я подхватил его, заломил руку, и он тут же пришел в себя. "Книжь, убью", в самое ухо прошептал я ему. Тот понятно кивнул. "Пошли". Я повёл его в закоулок, где не было лишних свидетелей. Я рассчитывал на то, что смогу разговор исполнителя и выпытать, кто же заказал меня. Едва мы зашли в тёмный переулок, как незнакомец тут же дёрнулся, пытаясь вырваться, но я держал крепко. Рука парня сухо хрустнула. Рывок у него был мощный. "Не дури". произнёс я, скрутив рукой ещё сильней. Преследователь взвыл. Нравится? А так. Ещё сильней выкрутил руку, да так, что та вновь затрещала. Противник закричал в полный голос, но меня это не отпугнуло. Напротив, разозлило. Я могу тебе одним рывком вырвать руку из сустава. На всю жизнь останешься колекой. Хочешь этого? Отвечай. Я чуть сбавил натяжк. Нет, выдохнул наконец незнакомец. Не хочу. Правильный ответ, кивнул я и отпустил ещё чуть-чуть, надеясь, что дальше будешь правильно отвечать. И вот тебе очередной вопрос. Кто тебя послал следить за мной? Незнакомец стиснул челюсти. Даже я почувствовал, как напряглись мышцы на его шее. Ага. Значит, отвечать не горит желанием. Что ж, повторим урок. Я вновь скрутил ему руку. Можно было с уверенностью сказать, что парень пару месяцев проходит в гипсе, но надо отдать ему должное. Он закричал, но говорить не стал. Вместо этого он зарещал: "Я не могу сказать, они меня убьют, я не могу!" "Ты печатник?" начал уточнять я. "Не можешь сказать, потому что присягнул им в ведомости на крови. Ну, просто да или нет". Незнакомец замычал, как-то неестественно дёрнулся и вдруг обмяк. "Что? Какого?" Все его тело вдруг стало мягким, как масло. Он начал сидать на землю. Я отпустил его, и он неуклюжим мешком шмякнулся на асфальт. Что за черт? Я перевернул преследователя и отпрянул. Он был мертв. Изо рта шла густая пена. Твою мать! выдохнул я. Вместе с пеной изо рта вышли осколки капсулы. Отравился. И все ради того, чтобы не раскрывать своих заказчиков. Такая самоотверженность есть только у печатников. Я был на верном пути, и нарушение клятвы на крови было бы гораздо страшней, чем простая смерть от капсулы с ядом. Так и позор на себя не навлечушь. Напротив, заслужишь уважение. Только вот мне от этого было не легче. Я осмотрел преследователя, но ожидаемо ничего не нашел: ни чеков, ни ключей, ни карточек, ни телефона. Пустой. Что же? Это тоже в какой-то мере решение проблемы. Когда кинутся пройдёт день-два, а это уже время, которое можно сыграть в свою пользу. Я осторожно выглянул из подворотни, убедился, что никого нет, и пошёл прочь. Пройдя пару кварталов, набрёл на гостиницу, двухэтажный дом вполне себе симпатичный. Я снял там номер, заселился, принял душ, заказал еды, позволил только сейчас расслабиться и отдохнуть. Но отдохнуть удалось недолго. На периферии зрения что-то проскользнуло. Я насторожился, оглянулся, увидел в узком пространстве между полом и дверью тень. Кто-то стоял снаружи. Я бесшумно поднялся с кровати, осмотрелся в поисках того, что можно использовать в качестве оружия. Стул хлипкий, пластмассовый. Стол тоже так себе. Пепельница вполне неплохо. Тень едва заметно дёрнулась. А потом в щель пролез клочок белой бумаги. От неожиданности я даже некоторое время не двигался, пытаясь понять, что это. Не обманка ли какая-то или хитрый конструкт, нарисованный на бумаге. Чёртово знает, какие тут в Твери способы расправляться с неугодными людьми. Тень отдалилась, а потом и вовсе ушла. Я прислушался. Едва слышные и мягкие шаги раздавались всё дальше, потом побежали по лестнице. Я вновь взглянул на бумагу. Она всё так же лежала на полу, ровный отрез размером с половину тетрадного листа, кажется, сложенно вдвое. Что там? Порошок с отравой? Радиоактивная пыль? Нет, не могли и меня выследить. Я никого не обнаружил за собой, кроме того незнакомца в чёрной кофте. Значит, либо обознались, либо кто-то из администрации гостиницы. Постояв ещё немного, я всё же подошёл к загадочному посланию, осторожно поднял его. Это была записка. Я развернул её, прочитал. Послание было коротким, но от этого не менее интригующим. Оно гласило: "Встретимся через полчаса в гостиничном ресторане".